Глава 21. После неприятного инцидента дом продолжал жить своей бурной, напряженной жизнью. Учебные направления, профессиональное мастерство, верховая езда, академия и занятия в гильдии Змееловов не отменяли банального зарабатывания средств к существованию. Усилиями Василы, Гевина и Беатрис нам почти не приходилось обращаться к средствам банки. Васила полное раскаяние после истории с Тессой, со всем своим темпераментом бросила заглаживать только ей ведомую вину перед воспитанниками. Я слышала, как дед Ульх пенял ей. «Ну и чего ты распинаешься?» «Подумала на детей несправедливо, это плохо. Извинился, это хорошо. Живем дальше, а ты?» «Печенье ночами печешь, орехи за деньги купленные, в хлеб сыплешь, в погреб сама лезешь, нет, чтоб дежурного оболтуса послать. Ты думаешь, что делаешь, Васила? Еще декада». И сама у них на побегушках станешь. Раз ты в силах воспитывать, нам не мешай. А если сил много, вон лучше блюд, какое изобрети. Давно ничем не удивляла. Я тебе серьёзно говорю, прекращай детей портить». После этого выговора Васила на пару дней притихла. А после появилась у меня в кабинете, что само по себе удивительно. Мы по десять раз на дню пересекались внизу, ей не было нужды карабкаться по крутой лестнице. «Я должна загладить свою вину перед теми, кого потравила Тесса». «Подскажи, как это можно сделать?» То, о чём говорила Васила, было созвучно моим мыслям. Однако я искал способ не только принести свои извинения за доставленные неприятности, но повернуть ситуацию себе на пользу. Результатом нашего мини-совещания, на которое были призваны ещё Беатрис и Корка, стала идея подарочных наборов. В картонный пакет с нашим логотипом, помимо молотого кофе, решено было положить три вида чайных травяных сборов — пакетик фигурного печенья и новинку на нашей кухне, баночку сгущенного молока в стазисе. Ферма давала столько молочки, что излишки приходилось перерабатывать. Прямо на ферме устроили плиту и чан для приготовления этого продукта. Ответственность за процесс неожиданно взяла на себя бабушка Аглая. Дескать, ей всё равно, где сидеть и вязать. Дома или в чистеньком закутке около тёплой плиты. Чтобы бабуля не мучилась с постоянным перемешиванием, Крышку чана пришлось превратить в вариант замедленной взбивалки. Простое, казалось бы, решение усложнилось тем, что пришлось наделать отверстие для выпаривания. С помощью наставника Закери я справилась, чем в глубине души гордилась. Лёгкость изготовления десертов на основе сгущёнки покорила Нею. Она готова была экспериментировать день и ночь, благо дегустаторы не переводились. Всё началось с Димки, ностальгирующего по вафельным трубочкам с варёной сгущёнкой. Пришлось изобретать способ изготовления. Это оказалось несложно. Плотно укупоренный керамический горшок со сгущенным молоком оставляли томиться в печи на ночь. Вкус несколько отличался от варенки и жестяной банки, но об этом знали только мы с демкой Труднее пришлось выпеканием вафель без специального прибора. Но мы приспособились. Трубочки пока делали только для себя, оттачивая рецептуру. Это будет одним из наших козырей на грядущем столичном конкурсе. А после... и отличным направлением в продажах. К этому времени Ова разготовит нам фигурную вафельницу, как и положено. Беатрис где-то раздобыла информацию о том, что гильдия краснодеревщиков проводит выставку-распродажу невостребованных товаров. Кто-то действительно выставлял нераспроданную продукцию, а кто-то, пользуясь случаем, стремился сбыть всякую мелочевку. Гильдия же выставляла работы своих учеников. Гевин решительно сказал «Мы участвуем». «Да нам податься туда ни с чем», — отмахнулась Беатрис. «Десяткам шкатулок и деревянных закулок там делать нечего. Этим даже пошлину не оплатишь, не то что торговое место». «Качалки выставим и кресла, и игрушки, и гребешки эти, с которыми девчонки носятся, как с писаной торбой. Только запатентовать надо хоть бы в той же гильдии». Беатрис, почуявшая прибыль, подобно песчаной буре, которая сдвигает огромные барханы, не то что бедную заведующую, «Мы таки получили патенты и на кофе, и на комплексные обеды, и на упаковку к ним, и на взбивалке, и даже на майонез со сгущенкой, а также на торговли рецептурой. Сколько это потребовало усилий от Беатрис, не знаю. Моя роль свелась к представительской». Столярка гудела, как растревоженный улей. Ребята, по моим наблюдениям, перестали ходить, они бегали, торопясь справиться со своими дежурствами и рвануть в мастерскую». В один из самых обычных дней я с удивлением обнаружила в столярке оришек, которые обсуждали с гевином способ сделать кресло-качалки помягче. А также рассматривали шкатулки, обещая подобрать подходящие ткани для внутренней драпировки. Отделанные перламутром коробочки казались незаконченными, стоило их открыть. Снаружи дорого-богато, а внутри по-сиротски простовато. Зато крупные шкатулки из великолепной кишечки. Шиквея украшений не требовали. Изощрённая витиеватость текстуры манила к себе взгляд. Шиквея материал в обработке непростой. Мастерства требует. А потому ценится не меньше перламутра. Так мы и дожили до очередного распределения баллов. К моему удивлению, на итоговое собрание остался Реджинальд. Замер в сторонке просто наблюдал. С какой целью, непонятно. Мелькнуло раздражение, но за детьми было наблюдать намного интересней. Ажиотаж, проматывания баллов уже сошёл на нет, старшие поняли смысл накопления, мелкие получили свою цветную бумагу и успокоились. Девчата приобрели необходимую мелочёвку. Колин и пат было поругались из-за книги о приключениях какого-то одарённого, но быстро сообразили, что та уже куплена и никуда из дома не уйдёт, а значит, рано или поздно попадёт им в руки. Это был исторический момент. Нищие, обделённые судьбой сироты, осознали, что у них... «И так всё есть. Можно позволить себе желать чего-то большего, чем плойка фен классный ремень с кармашками. Например, скооперироваться и попросить экскурсию, потому что благодаря Пауле слово «музей» завладело умами. Правда, кому что подавай, кому выставку кукол, а кому музей опасных магических тварей. От последней у меня в дрожь бросила. а желании устроить зимний праздник я рассказала за завтраком. когда мы привычно обсуждали планы на день. Идея захватила умы взрослых и мгновенно ушла в массы. Любителей послушать разговоры за столом, воспитателей всегда было немало. Даже сверхзанятая Васила с грустью вспоминала тот азартный настрой, с которым готовилась к осеннему кулинарному конкурсу. Повариха наша заскучала по творчеству. Отступать было некуда. «Эх, новогодний конкурс ещё далеко, и девчат от учёбы отвлекать нельзя». Вот тут-то меня и накрыло понимание, что новогодний конкурс будет только весной, до него несколько месяцев. Это я по земной привычке считала, что раз зима, то и Новый год на носу. Ничего подобного. В этом мире и отмечали его с приходом весны, и традиции были совсем иные. Наверное, именно из-за различий праздник хвойного дерева захотели все. И началось... Полсотни человек с идеями — это страшная сила. Задумка милого домашнего праздника, который подарит небольшую передышку, неудержимо перерастала в затею массовых гуляний на несколько дней. Стоило попросить несколько хвойных веточек для моего кабинета, как народ осознал, что украсить можно не только дерево во дворе. Идея Динкишона. Марафон по изготовлению ёлочных игрушек набирал обороты. Оришки склеивали своим артефактом разноцветные лоскутки в приличных размерах полотна, резали их на пестрые полоски, делали веселенькие клубочки, которые потом собирали в гирлянды и бусы. Дом наполнился ароматами хвоя, так как на некоторых дверях теперь висели новогодние венки. Гевин раздраконил ребят на соревнования. У кого выйдет самая длинная и ровная стружка из-под рубанка? «Для чего?» Идея несколько озадачивала. Обычно в мастерской было очень шумно, то и дело раздавался стук разных инструментов и виск пилы, а сейчас слышалось только пыхтение тружников Стружкой можно украсить. Видите, как завивается куделью? Гевин продемонстрировал завитушку. Чем не украшение для праздника? Это первое, а второе, парни осознали важность правильной заточки инструмента. Это особое умение. Хороший заточник может оказаться плохим столяром, но всегда будет в почете у нашего брата. У пепла лучше всех получалось точить, а столярничал он так себе. Дерево — это не его. Оно и понятно, мак огня ведь. У них склонность к металлам. Надо бы с переговорить, может, в ученики возьмет. Ричард, доподлинно знавший о моих мечтах и праздничных планах, вызвался снабдить нас праздничным деревом. Мы встречались при любой возможности. И в столице, и дома старались урвать хоть часок, чтобы побыть, если не вместе, то рядом. Если у него была возможность — Он просто встречал нашу компанию в академии, убеждался, что воспитанники дома, и мы шли на прогулку. Иногда он вырывался ко мне домой, и тогда нам было не до разговоров. О своей идее замужества больше не напоминал. И я не знала то ли радоваться, ведь под венец идти не было желания, то ли огорчаться, потому что... женщина. Вот казалось бы, мне есть с кем обсудить текущие проблемы. Гевин, Ульх, биатрис и остальные всегда были под рукой. но рассказывать о своих делах Ричарду было как-то особенно сладко, потому что он меня слушал. И, как стало известно позднее, слышал. Радовался моим успехом в академии, следил за развитием и обучением подростков и потешался над проделками шкодят, которые, научившись уверенно складывать оригами, вместе с салфетками стали подкладывать в латчбоксы маленькие бумажные фигурки. Началось всё совершенно случайно. как попытка помочь Василию принести извинения перед пострадавшими от коварного слабительного. Но суровые воины неожиданно трепетно отнеслись к этим подарочкам. Так что традиция продолжилась и стала чем-то вроде фирменной фишки. Мало кто эти фигурки выкидывал. В основном собирали для своих детей или для тех, у кого они есть. Трой свою добычу коллекционировал. Мы каждый раз гадаем, будет или не будет фигурка и кому какая достанется. Это расслабляет, позволяя лучше отдохнуть в перерыв. И много у тебя фигурок? Нет, я свои отдаю. У меня есть несколько таких штучек. Ричард изобразил руками контур угловатого сердечка. Мы не знаем, что это за зверек, поэтому их никто особо не разбирает. Ричард, не вздумай сказать это мелким, они огорчатся. На моей родине это символ любящего сердца. А ты считаешь, что любят сердцем? Мужчина был удивлён. «Да, на моей родине душа и сердце практически синонимы. Можно сказать, у меня вся душа изболелась в тревоге за тебя. А можно, у меня за тебя сердце болит. Ведь это часто взаимосвязано. Душевные переживания ведут к заболеваниям сердца. А любить аурой, как у вас... Что мне сказать, у меня из-за тебя аура потускнела? Так я её не вижу». Ричард засмеялся, а после, качая головой, заявил. «Ты столько упускаешь, как жаль, что мне некогда этим с тобой заняться». «Ещё чего. У меня для этого наставники есть, а наше время я на учёбу тратить не желаю. Трою передай, что сердечки тут-то подкладывает лично для него. Она его до сих пор обожает. В гости бы пришли, что ли?» «Придут на праздник», — усмехнувшись, заверил мужчина. «А о взаимных чувствах нам покровительница любви подсказывает». но у каждого свои подсказки и знаки. Главное — распознать их. Появившуюся после ужина компанию змееловов возглавлял бледный Дэвис. Мужчина внешне уже был спокоен, но от него всё ещё исходили осязаемые волны напряжения. Гадала я о причинах недолго, пользуясь тем, что змееловы разбежались по дому, чтобы забросить учебные сумки в комнату и умыться. Мужчина коротко поведал нам о причине своего состояния. Естественно, опять неприятности. Если бы деньги не заплатила, прекратила бы это безобразие. Горячилась я, поджидая, когда дежурная закончат убирать со столов, чтобы поговорить с ребятами. Я все понимаю. Но целовать ее... «Не сердись раньше времени», — осадил меня дед. «Сначала выслушаем». Подошли Змеелова, все шестеро, плечом к плечу. Ольха добрительно крякнул. Видок у ребят был откровенно побитый. но цела, это уже им в зачет пойдет. «Садитесь», — велела я, желая показать, что здесь не судилище, «и рассказывайте со всеми подробностями». «Извините, леди Ли, драк больше не будет. Первым, как и ожидалось, заговорил мир. Столичные обещали нас больше не задирать». «И что сподвигнет их выполнить обещание?» «Наставник Аспид, он взял с них слово». Исходя из рассказа ребят, сначала сбивчивого, а потом все более раскрепощенного, я уяснила следующее. Очередной конфликт произошел в помещении, где наши оставляли свою амуницию на хранение. В этой комнатенке переодевалось еще десяток адептов, живущих в городе. Таких же первогодок. Ссора закипела сразу, стоило миру перешагнуть порог. Лидер столичных ребят попытался перегородить дорогу. Тот их предводитель Тамис в дверях встал, миру пройти не дал. И двумя пальчиками ему в грудь ткнул, типа он ладонью толкнуть брезгует. Рослый крафт еще не отошел от обиды. «Точно», — заговорил обычно тихий Бион. «А потом такой говорит, валите отсюда, сиротки. На извозчики бедняжек возят. Самую лучшую форму несчастникам купили. Самый лучший инвентарь дурачкам малограмотным достался». Немного ли вам удачи привалило? Без раздевалки обойдетесь. Нам тут и без вас тесно. «Передо мной этот тутырок стоит», — подхватил рассказ Мир. «Сзади крафт. Пацанам не видно, в чем задержка. Они и нападали. Я не удержался и шагнул. У этого Тамиса пальчик пальчика вывернуло. Он замахнулся, а я что, буду стоять, когда меня по физиономии лупят?» Из путанного рассказа стало понятно следующее — Столичный, как называли однокашника, ребята, устроил провокацию для нападения. Мир, естественно, ударить себя не позволил. Навыки, привитые тенями и закрепленные Гевином, давали нашим существенное преимущество. Поэтому их и поджидала такая большая компания. В прошлых драках наши себя показали, обходились без травм, страдала только одежда. Как местные собирались устраивать разборку в таком маленьком помещении, набитом шкафчиками и раздевалками, непонятно — тот -то из наших орал и пытался всех разнять, за что и огреб. Кто-то кому-то заламывал руку, на мира напали трое, двое висели на руках, а лидер пытался разбить ему лицо. И именно эту картину застал аспет «Наставник, как рявкнет! А ну, прекратили! Прям как вы, только еще громче!» Залихватски заявил Миргевину, на что тот лишь усмехнулся. Ульх постарался смех прикрыть, приглаживая усы. Только бесенята в глазах и выдавали его веселость. «Ну, мы-то привыкли слушаться мастера Гевина. И тут же остановились, а столичные все продолжали. Вот мы и получили еще несколько тычков до синяков. Вы бы видели, наставника это привело в бешенство». «Точно. Как давай ругаться? Вы, говорит, Змеелова или гробокопатели, а? Руки и глаза — главный инструмент Змеелова. Потом приказал Тамесу отпустить мир и пригрозил, что если с его руками что-нибудь случится, то он Тамеса. И его подпевал заставить всю жизнь долг гильдии в серпентаре отрабатывать, клетки со змеями чистить и мышей им ловить. Когда эти меня отпустили, я чуть не звалился так резко они слиняли. Уже весело продолжал мир. Но они перетрусили, поддержал товарищи Крафт. Нам-то что? Это у них кабала на полжизни. И вдруг серьезно, совершенно другим голосом добавил. «Спасибо, леди Ли. Мы теперь понимаем». Парни дружно забормотали благодарности. «А дальше?» — послышался из-за спины вопрос от девчонок, внимательно слушающих рассказ. «А что дальше?» «Тамис взбесился, да как давай орать! Да что вы все носитесь с этим миром, подумаешь, сирота, им самые лучшие условия, им даже долг не придется отрабатывать. Это несправедливо!» «Ну, наставник и предложил ему выяснить, кто лучше. Снял с плеча цилинды... цели коробочку кругленькую, в общем. Но, знаете, таких пойманных змей переносят». И высыпал свой улов прямо на пол под ноги Тамису. Говорит, «Давай, собери их всех и расскажи заодно, каких змей я сегодня поймал». А тот побледнел, чуть в обморок не хлопнулся при виде клубка извивающихся змеюшек. Представляете? Но тут я и предложил Тамису собрать». перехватил нить беседы мир, при условии, что они от нас отстанут. А он не поверил, начал глумиться, сказал, чтобы я поцеловал змею, раз такой бесстрашный. «И?» — поинтересовали слушатели. «Что ты ему ответил?» «Что-что?» «Поцеловал». Вокруг раздалось дружное «фу!» «Да ладно!» «Точно тебе говорю. Ту змею, которая ползла прямо к Тамису и поцеловал». Спокойно продолжил мир, не обращая внимания на реакцию окружающих. Женскому населению нашего дома срочно потребовался корвалол, кажется, поплохело от представленной картины ни мне одной. Но я все сделал, как учили тени. Мир явно собой гордился. Уверенно взял змею и медленно прикоснулся губами к ее голове сверху, а потом бережно опустил в торбочку, которую держал наготове крафт. «А я такое им говорю. Чего вы прячетесь? Форма то зачарована. Стойте спокойно, сейчас всех соберем. Ребят, кто змеи видит? Посмотрите, может, еще где остались?» Мастер Аспид долго смеялся, потому что парни так испугались, что даже не поняли, что все это время были в защите. «Правда, впервые за весь разговор Крафт замялся. В общем, вас вызывают в гильдию, леди управляющая».